Рассказ об Аль-Муталаммисе. Ночь 385. Рассказывают также, что Аль-Муталаммис убежал от аннумана ибн Аль-Мунзира и долго отсутствовал, так что подумали, что он умер. У него была красивая жена по имени Умейма, и ее родные советовали ей снова выйти замуж, но она отказалась. Но родные не отступали и принуждали ее выйти замуж, так как к ней сватались многие. И она согласилась, чувствуя к этому отвращение. И ее выдали за одного человека из ее племени, а она любила своего мужа Аль-Муталаммиса великой любовью. Наступила та ночь, когда ее должны были отвезти к человеку, за которого заставили выйти замуж. Но в эту ночь пришел ее муж, аль -Муталаммис. Он услышал в стане звуки свирели и бубнов и увидел признаки торжества и спросил у кого-то из детей, что это за торжество. И ему сказали умяему, Жену аль выдали за такого-то, и вот он входит к ней сегодня ночью. И когда Аль-Муталаммис услышал эти слова, он ухитрился войти к невесте среди прочих женщин и увидел, что жених и невеста на ложе, и жених уже подошел к ней. И тогда она глубоко вздохнула и заплакала и произнесла такой стих. «О, если б могла я знать случайностей много, ведь в какой ты земле живешь теперь, Муталаммис мой!» А ее муж, Аль-Муталаммис, был из числа знаменитых поэтов. И он ответил ей такими словами, «Я рядом с тобою, здесь у Мейма, ты это знай, к тебе лишь стремился я, привал, когда делали». И тогда жених все понял и поспешно вышел, произнося такие слова, «Во благо я прежде жил, а ныне наоборот, и свел нас друг с другом, дом просторный и комната». И он покинул их и ушел. из с женщиной остался Аль-Муталаммис, ее муж. И жили они жизнью самой хорошей, ясной, счастливой и приятной, пока не разлучила их смерть. Слава же тому, по чьему велению стоят земля и небеса.